Глава третья. Борьба за балу. Тика стала матерью. Это событие нашло у Тарзана более горячий отклик, чем у самого отца, Тога. Тарзан любил Тику. Несмотря на близость материнства, Тика, в отличие от других своих однолеток, мрачных, гордых своей зрелостью самок племени Керчика, сохранила безудержную веселость и любовь к играм. Усовершенствованные изобретательным Тарзаном игры в пятнашки и прятки приводили ее теперь в не меньший восторг, чем прежние примитивные забавы. Местом игры служили верхушки деревьев. Быстро и незаметно проходило время в интересной, захватывающей игре в пятнашки. Тарзан увлекался ею. А друзья его детства относились теперь свысока к этому ребяческому времяпрепровождению. Тика же принимала живое участие в игре вплоть до самого рождения детеныша. Но с появлением на свет своего первенца она круто изменилась. Перемена эта сильно удивила и огорчила Тарзана. В одно прекрасное утро он встретился с Тикой. Тика сидела на нижнем суку дерева и плотно прижимала к своей волосатой груди какое-то существо. Нечто крохотное, беспрерывно вертящееся и копошащееся. Тарзан подошёл поближе, сгорая от любопытства, чувства, свойственного всем живым существам, ступившим на путь прогресса. Тика бросила на него сердитый взгляд и ещё крепче прижала к себе беспокойную крошку. Тарзан подошёл ближе. Тика попятилась назад и оскалила зубы. Тарзан был поражён. За всё время их долголетней дружбы Тика огрызалась на него только в играх, но видно было, что сегодня она далеко не в игривом настроении. Человек-обезьяна глубоко запустил свои пальцы в густую тёмную шевелюру, склонил голову на бок и задумался. Затем он сделал ещё шаг вперёд и вытянул вперёд шею, чтобы лучше рассмотреть странный предмет, который прижимала к своей груди Тика. Снова оскалила Тика свои клыки и предостерегающе зарычала. Тарзан осторожно протянул к ней свою руку. Ему хотелось притронуться к необыкновенной ноше Тики. Но та вдруг бросилась на него с яростным рычанием, и, чего Тарзан уж никак не ожидал, впилась зубами в его руку. Тарзан не успел отразить нападение и растерялся, а Тика стала грозно наступать на него. Со своей ношей на руках она, однако, не могла поспеть за ударившимся в бегство быстроногим Тарзаном. Убедившись в том, что разъярённая самка не гонится больше за ним по пятам, Тарзан остановился и с глубоким удивлением стал смотреть на свою подругу детства. «Что заставило добрую, милую Тику так круто измениться?» Обезьяна так крепко прижимала свою ношу к груди, что Тарзан не успел разглядеть это странное существо. Но теперь, когда Тика успокоилась, он, наконец, увидел его. Несмотря на боль в руке и горечь, причинённые ему обиды, он улыбнулся. Ему уже раньше приходилось наблюдать молодых самок в первый период материнства. Через несколько дней она перестанет быть такой ревнивой мамашей. Однако Тарзан был ранен. Как это нелепо! Тике следовало бояться кого угодно, но только не его. Ни за какие блага не позволил бы он себе тронуть её или её балу, как называют обезьяны своих детёнышей. И теперь, несмотря на боль в руке и горькую досаду, Его охватило страстное желание поближе взглянуть на новорождённого сына Тога. Многие, пожалуй, удивятся, почему Тарзан-обезьяна, сильный, отважный охотник, трусливо отступает перед разъяренной самкой. Неужели он не может сломить сопротивление ещё не окрепшей, только что родившей обезьяны? Но будь вы обезьяной, вы бы поняли, что самец бьёт самку только в припадке буйного, дикого гнева. В случае необходимости он лишь слегка наказывает её, хотя, конечно, и среди обезьян изредка встречаются экземпляры, столь обычные в человеческом обществе, которые находят особое удовольствие в побоях и издевательстве над слабым, беззащитным полом. Тарзан снова стал подбираться к молодой матери. Медленно и осторожно, подготовив себе заранее путь к отступлению. Тика яростно зарычала, тогда Тарзан вступил с нею в переговоры. «Тарзан-обезьяна не тронет балу Тики», — сказал он. «Дай мне посмотреть на него». «Уходи», — приказала Тика. «Уходи, или я тебя убью». «Дай мне только взглянуть», — просил Тарзан. «Уходи», — стояла на своём Тика. «Сюда идёт ток. Он заставит тебя убраться прочь. Ток убьёт тебя. Это балу Тога». Глухое ворчанье, раздавшееся позади Тарзана, доказало справедливость её слов. Ясно было, что самец услыхал тревожный и ворчливый звук её голоса и спешил теперь ей на помощь. Ток, как и Тика, был товарищем детских игр Тарзана, который однажды спас жизнь Тогу. Но благодарность не может заглушить родительской любви. Тарзан и Ток имели однажды случай помериться силами, и Тарзан вышел из этой схватки победителем, Смутное воспоминание об этом, может быть, дремало в тайниках сознания самца. Так или иначе, Ток ради своего первенца, готов был даже претерпеть новое поражение, если только он к моменту боя расверепел бы в должной мере. Судя по грозному, все усиливающемуся реву, настроение у Тога было воинственное. Тарзан не боялся Тога. Помимо этого... Неписанный закон джунглей запрещал ему уклоняться от боя с каким бы то ни было самцом без особых, чисто личных причин. Тарзан любил Тога. Он не ревновал к нему Тику, и его человеческий разум подсказывал ему тот недоступный Тогу вывод, что самца в данном случае толкает на бой не ненависть, а другое чувство. В Тоге говорила инстинктивная потребность самца выйти на защиту своего детеныша и самки. Тарзан не желал драться с Тогом, Но кровь его предков заговорила в нём. Он не мог примириться с мыслью о позорном бегстве. Самец кинулся вперёд, но Тарзан ловко отскочил в сторону. Увлёкшись своим кажущимся успехом, Ток повернулся кругом и снова кинулся бешено в атаку. Может быть, его возбуждало воспоминание о печальном результате прежней схватки, а может быть и то обстоятельство, что Тика сидела тут же и глядела на них. Ему хотелось именно на её глазах повергнуть в прах человека-обезьяну. В нём, очевидно, сказался первобытный эгоизм самца, ищущего случая отличиться и совершить подвиг в присутствии своей самки. Человек-обезьяна держал в своей руке аркан, вчерашнюю игрушку, а теперь — могучее оружие. При вторичном нападении Того он снова отскочил в сторону, и, подняв руку кверху, стал быстро размахивать над головой неуклюжего зверя скользящей петлей аркана. Не успела обезьяна повернуться, как Тарзан отбежал на далёкое расстояние и одним прыжком очутился на дереве. Доведённый до неистовства, Ток погнался за ним и полез на дерево, тихо глядела им вслед. Трудно было угадать по её внешности, интересуется ли она происходящим и кому из бойцов желают успеха. Ток не смог нагнать Тарзана, и человек-обезьяна успел забраться на вершину дерева. Неуклюжий самец не посмел лезть дальше, из боязни подвергнуться в свою очередь нападению. Тарзан же, сидя в безопасности на верхней ветке, насмешливо глядел вниз на своего преследователя и осыпал его всевозможными ругательствами. Когда же он довёл тога до белого коленя, и огромный самец бешено заметался во все стороны на своём качающемся суку, он быстро взмахнул рукой. Со свистом прорезала воздух расправленная петля аркана над тогом. Внезапный толчок, и зверь упал на четвереньки. А тугая петля крепко затянула его волосатое тело. Слишком поздно постиг несообразительный ток намерения своего мучителя. Он попытался высвободиться, но сильным движением руки Тарзан потянул к себе аркан. Ток не удержался на месте. С ужасающим рёвом полетел куда-то и секунду спустя повис в воздухе вниз головой на высоте 30-40 футов от земли. Крепким узлом привязал Тарзан верёвку к дереву и спустился ниже, в уровень с висящим в воздухе тогом. «Ток!» — сказал он. «Ты глуп!» как будто носорог. Теперь ты будешь висеть здесь, пока не поймёшь своей глупости. Ты будешь висеть здесь и ждать, а я пойду к Тике и поговорю с ней». То кривел и рычал, а Тарзан с усмешкой повернулся к нему спиной и мягко соскочил на нижний сук. Он стал подкрадываться к Тике, но самка, как и прежде, встретила его со скаленными зубами и угрожающим рычанием. Он пытался умиротворить её, Знаками показывал ей, что питает к ней самые дружелюбные чувства, и вытянул вперед шею, чтобы взглянуть на балу Тики. Но не так-то легко было убедить самку в том, что он не желает причинить вреда ее балу. Материнский инстинкт, только что родивший самки, не хотел подчиняться голосу разума. Убедившись в неуспешности своих попыток отогнать или испугать Тарзана, Тика бросилась бежать. Она прыгнула на землю и тяжело ступая пересекла лужайку, где бродили и отдыхали другие обезьяны её племени. Тарзан не стал её преследовать, поняв, что самка мирным путём не согласится показать ему своего балу. Человеку обезьяне хотелось подержать это крохотное создание на своих руках. При виде крошки обезьяны им овладело какое-то странное чувство. Ему страстно хотелось прижать к себе и понянчить это забавное маленькое тельце. Это крошечное существо принадлежало Тогу, а не Тарзану. Но его матерью была Тика, а Тарзан всё ещё продолжал любить её. Голос Тога заставил его встрепенуться. Самец уже больше не рычал, он только жалобно выл. Тугая петля, стягивая ему ноги, замедлила кровообращение, и Ток стал сильно страдать. Несколько самцов сидели на земле, заинтересованные его положением. Они делились нелесными для Тога замечаниями. К Тогу они не чувствовали симпатии, так как они неоднократно испытали на себе силу его страшных мышц и крепких челюстей. И они радовались его унижению. Тика видела, как Тарзан повернул обратно к дереву и остановилась посреди поляны. Она уселась на траву, крепко прижав к груди своего балу и подозрительно посматривая вокруг себя. Прежний беззаботный мир Тики исчез куда-то вдаль, и с появлением Балу ей открылся новый мир, полный неведомых опасностей и несметного количества врагов. Она видела в Тарзане самого непримиримого своего врага, в Тарзане, который до сих пор был ее лучшим другом. Даже несчастная, дряхлая, полуслепая и беззубая мамга медленно бродившая в поисках червей вокруг гнилого пня, и та оказалась ей злым духом, питающимся кровью маленьких балу. И в то время, когда Тика видела опасность там, где опасности не было, она не заметила пары сумрачных жёлто-зелёных глаз с блеском уставившихся на неё. Глаз существа, притаившегося под синью густого кустарника на противоположном конце лужайки. Голодная пантера Шита плотоядно глядела на соблазнительную пищу, находившуюся в двух шагах. Но внушительные фигуры исполинских самцов несколько умерили ее пыл. Вот если бы самка со своим балу подошла хоть на шаг ближе, одним прыжком пантера набросилась бы на них и умчалась бы со своей добычей, не дав даже опомниться могучим самцам. Судорожно помахивая кончиком красно-бурого хвоста, пантера раскрыла пасть, обнажив свои желтые клыки и красный язык. Но тика не видела шиты. Не видели ее также и другие обезьяны, мирно бродившие по лужайке около тики. Да и тарзан-обезьяна не видел пантеры. Тарзан знал, что приходится терпеть беззащитному тогу от самцов. И в тот же миг протиснулся между ними. Один самец... Протянув лапу вперед, пытался поймать висящего в воздухе тога. Вспомнив недавнюю свою стычку с ним, в которой тог основательно отколотил его, самец этот пришел в дикую ярость и решил немедля отомстить тогу. Лишь бы только удалось схватить качающуюся веревку и тог в его власти. Тарзан видел это и рассверепел. Он признавал только честный бой, а замысел самца привел его в негодование, Самец было уже собрался схватить своей волосатой лапой беззащитного тога, как тарзан с негодующим ревом вскочил на сук рядом с нападающим и одним могучим взмахом руки скинул его с дерева. Падая вниз, удивленный и взбешенный самец стал судорожно цепляться за нижние ветви. Ловким движением ему удалось переброситься на другой сук немного ниже первого. Найдя надёжную точку опоры, он быстро оправился и также быстро вскарабкался вверх горямщением. Но Тарзана интересовало теперь другое, и он не желал, чтобы ему мешали. Он пустился в пространные объяснения с Тогом, имеющие целью доказать непроходимую глупость последнего и несомненное превосходство его, Тарзана-обезьяны, великого могучего охотника джунглей, над Тогом и всеми другими обезьянами. Доказав с полной наглядностью ничтожество Тога, Тарзан, наконец, отпустил свою жертву. Но как только разъярённый самец, сброшенный Тарзаном на землю, вскарабкался вверх на дерево и очутился с ним рядом, добродушный Тарзан весь преобразился и превратился в рычащего дикого зверя. Волосы его встали дыбом, верхняя губа приподнялась, обнажив ряд крепких, готовых к бою зубов, Он не стал ждать нападения, так как и голос, и воинственная поза самца ясно говорили о кровожадных его намерениях. С нечеловеческим ревом впился Тарзан зубами в горло врага. Нападение было стремительно и неожиданно. Грузный самец не удержался на суку и полетел вниз, судорожно цепляясь за листья и ветви дерева. Тарзан тоже покатился за ним вниз, и на высоте 15 футов от земли оба они упали на громадный сук того же дерева. Самец упал на спину, Тарзан — на него. Человек-обезьяна прокусил врагу еремную жилу, и тот грохнулся на земь. Тарзан же успел вовремя схватиться за сук и удержаться на нем. Сидевшие на дереве обезьяны следили за боем. Они видели, как распласталось по земле безжизненное тело самца. Тарзан взглянул вниз и, убедившись в смерти своего противника, поднялся во весь рост, выпятил вперёд свою широкую грудь, ударил по ней кулаком и огласил воздух жутким победным кличем своего племени. Пантера Шиты, которая, сидя на самом краю лужайки, собралась было уже схватить свою добычу, вся вздрогнула при звуке громкого эха, повторявшего страшный гипнотизирующий крик Тарзана. Она пугливо оглянулась, выбирая путь к отступлению. «Я — Тарзан-обезьяна!» хвастал победитель. «Могучий охотник! Могучий боец! Нет в джунглях зверя, равного Тарзану!» Затем он отправился обратно к Тогу. Тика видела все. Она даже положила своего драгоценного балу на мягкую траву и подошла немного ближе к дереву, чтобы не упустить подробностей боя. Может быть, она в тайниках своего сердца была на стороне Тарзана? Может быть, самка гордилась победой, одержанной Тарзаном над обезьяной? Ответить на эти вопросы могла бы лишь она одна. Пшита пантера видела, как самка положила своего детеныша на траву. Снова стала она махать концом своего хвоста, как бы желая этим судорожным движением возбудить себя к решительным действиям. Победный клич человека-обезьяны сильно подействовал на ее нервы, Только спустя несколько минут собралась она снова с духом и приготовилась вырвать свою добычу из круга отдыхавших на лугу исполинских обезьян. Тем временем Тарзан приблизился к Тогу. Взобравшись на верхний сук дерева, он развязал конец веревки и стал медленно спускать Тога вниз. Тог, однако, успел схватиться лапами за ветку. Он тотчас же вскочил на нее и стал бешено метаться во все стороны, Петля ослабела, и ему удалось скинуть ее с себя. В его горящем мщении сердце не было места благодарности. Он помнил лишь одно. Тарзан заставил его претерпеть сильнейшую боль и унижение. Он должен отомстить за все. Однако ноги не слушались его. Голова кружилась так, что волей волей пришлось отложить мщение до другого раза. Тарзан стал поправлять петлю аркана, не переставая читать тогу норовоучений. Он объяснял ему, как бесполезна борьба слабого с сильным. Тика подошла поближе к дереву и с любопытством взглянула вверх. Шита. Тем же временем подвигалась постепенно всё вперёд, ползя брюхом по земле. Ещё секунда, и она прыгнет из-за куста, схватит добычу и мгновенно умчится с нею в укромный уголок, чтобы навсегда покончить с маленьким балу Тики. Тарзан окинул взором лужайку. Всё его добродушие и шумная хвастливость сразу улетучились. Бесшумно и быстро соскочил он на землю. Видя это, Тика решила, что он снова хочет преследовать её и Балу. Она ощетинилась и приготовилась к нападению. Но Тарзан, не останавливаясь, быстро промчался дальше. Тика, продолжая следить за ним глазами, увидала и поняла, наконец, что побудило Тарзана так быстро соскочить с дерева. «На виду у всех...» К крохотному, копошившемуся балу, лежавшему на траве на расстоянии не более нескольких футов от нее, медленно подкрадывалась Шита. С криком ужаса помчалась Тика вслед за Тарзаном. Шита увидела Тарзана. Она не спускала глаз с беспомощного существа, лежавшего на траве. Ей показалось, что Тарзан хочет отнять у нее добычу. И с сердитым ворчаньем она кинулась на Тарзана. Ток слышал предостерегающий крик Тики и, грузно переваливаясь с бока на бок, бросился к ней на помощь. Другие самцы с сердитым ворчанием тоже поспешили на крик, но не могли поспеть за Тарзаном. шитый человек-обезьяны почти одновременно добежали до балу. Они остановились друг против друга, оскали в клыки и грозно ворча, а крохотное барахтающееся существо лежало между ними. Шита не посмела схватить Балу, боясь нападения человека-обезьяны. По этой же причине и Тарзан не решался оказать Балу немедленную помощь. Стоило ему только наклониться над детенышем, как пантера в тот же миг расправилась бы с ним. И так они стояли друг против друга, а Тика бежала по лужайке, невольно замедляя шаг по мере приближения к Шите. Даже её материнская любовь не могла побороть в ней инстинктивного страха перед исконным страшным врагом обезьян. Ток ревел и рычал. Однако он осторожно крался по лугу вслед за тикой и часто останавливался. Другие самцы стояли поодаль, оглашая воздух неистовым рёвом и жутким боевым кличем их племени. Шита уставилась на Тарзана своими горящими, как уголье, жёлто-зелёными глазами, косясь в то же время и в сторону, на приближавшихся к ней исполинских обезьян. Благоразумие подсказывало ей, что надо повернуться и бежать, но голод и соблазнительная близость добычи побуждали не уступать поле борьбы. Она подняла лапу, чтобы схватить балу. Но в тот же миг Тарзан с диким гортанным возгласом кинулся на неё. Пантера пригнулась к земле, чтобы кинуться на него. Она нанесла быстрый ужасный удар, который превратил бы голову Тарзана в кровавую массу, если бы удар попал в цель. Но Тарзан вовремя увернулся и быстро бросился на зверя, сжимая в руке длинный нож. Нож покойного отца, которого он никогда не видел тот же миг пантера Шита забыла об балу. Все ее мысли сосредоточились на одном желании — изорвать в клочья своими мощными когтями тело врага и погрузить длинные желтые клыки в мягкую коричневую кожу человека-обезьяны. Тарзану и прежде приходилось вступать в единоборство с хищными зверями джунглей. Он испытывал на себе мощь клыков этих зверей. Не всегда он выходил из боя с ними вполне невредимым. Но хорошо зная, что ожидает его в случае неудачи, он даже не дрогнул, потому что не ведал страха. Уклонившись от удара хищника, он отскочил в сторону и очутился позади пантеры. Всей своей тяжестью он навалился на полосатую спину зверя и впился зубами в его шею. Одной рукой он схватил шиту за горло, а другой — Погрузил стальной клинок в ее бок. С ревом и воем, кусаясь и царапаясь, упала шито на траву и судорожно металась по ней. Она тщетно старалась освободиться из железных объятий врага и ухватить зубами и когтями хоть часть его кожи. Тарзан бился в мертвой схватке с пантерой, и Тика видела это. У ней была своя забота. Пользуясь моментом, она подбежала к месту борьбы и схватила своего балу. Затем она взобралась на верхушку дерева и была теперь вне всякой опасности. Прижимая балу к своей волосатой груди и не спуская глаз с происходящей внизу борьбы, она отчаянными криками звала Тога и других самцов на помощь. С оглушительным ревом сбегались рассверепевшие самцы к месту боя. Но шить в пылу схватки было не до них. Ей внезапно удалось сбросить Тарзана со спины. И человек-обезьяна очутился на земле. Не успел он вскочить, как зверь задней ногой раскроил ему всю ногу от бедра до колена. Вид и запах крови еще более подзадорили самцов, но они только глядели на бой, не вмешиваясь. Но Ток не вытерпел. Еще несколько секунд тому назад он был полон ненависти к Тарзану. Сейчас... Он стоял в кругу обезьян и своими отвратительными красными крохотными глазами следил за боем. Какая работа происходила в его диком мозгу? Наслаждался ли он незавидным положением своего недавнего врага? Жаждал ли он увидеть, как вонзятся мощные клыки, шитые в мягкую шею человека-обезьяны? Или он оценил, быть может, бескорыстность и самоотверженность Тарзана, кинувшегося в бой, чтобы спасти маленького балу Тики? Является ли благодарность исключительно человеческой привилегией? Или обладает ею также и существа низшей породы? Вид, брызнувший на землю крови, вывел тога из бездействия. С диким рычанием он всем своим огромным телом навалился вдруг на шиту. Его длинные клыки погрузились в белое горло хищника. Своими острыми когтями он рвал мягкую шерсть зверя на части, и клочья её летали в воздухе джунглей. Пример Того подействовал заразительно на других самцов. Они толпой кинулись на шиту и терзали её тело когтями, оглашая воздух диким завыванием. Да, то было удивительное, захватывающее зрелище. Битва первобытных обезьян и белого исполина. Человека-обезьяны с исконным их врагом, пантерой-шитой. Тика в выступлении плясала на ветке дерева, качавшейся под ее тяжестью, и громкими криками подзадоривала бойцов. Така, Мунга, Камма и другие самки племени Керчика присоединились к ней, и их дикие иступленные вопли заглушали даже бешеный шум битвы. Кусая и нанося удары, из последних сил боролась за свою жизнь искусанная и зодранная в клочья шита. Но исход боя был ясен. Даже лев Нума, и тот не рискнул бы вступать в бой с таким числом исполинских обезьян из племени Керчика. Сейчас на расстоянии полумили от боя царь зверей при грозных звуках битвы проснулся после своего послеобеденного сна, поднялся и благоразумно побрел дальше вглубь джунглей. Разодранное окровавленное тело Шиты перестало двигаться. Пантера застыла в последней судороге, а самцы все еще рвали в клочья ее чудеснейшую шелковистую шерсть. Но усталость взяла свое. Они оставили пантеру, и тогда из клубка кровавых тел поднялся гигант, весь окровавленный и все же прямой, как стрела. Он поставил ногу на неподвижное тело побежденного зверя и, подняв свое окровавленное лицо к синему небу тропиков, огласил в воздух диким победным кличем исполинских обезьян. Один за другим повторили этот крик самцы-обезьяны племени Керчика. Самки, спустившись с деревьев, подошли ближе и начали издеваться над трупом убитого зверя. Молодые обезьяны, ребячески подражая, старшим устроили шумную игру. Они представляли только что окончившийся бой. Тика подошла к Тарзану. Она по-прежнему держала у своей волосатой груди маленького балу. Тарзан опять протянул руку, чтобы взять у неё детёныша. Он ожидал встретить и на этот раз со стороны Тики такой же недружелюбный приём, как и раньше. Но сверх ожидания... Она охотно передала ему своего балу и сама стала лизать его страшные раны. И даже Ток, который отделался несколькими лёгкими царапинами, подошёл к ним, стал рядом с Тарзаном и спокойно смотрел, как последний играл с балу. А потом он наклонился и стал вместе с Тикой лизать раны человека-обезьяны.